Восторги революции Петроград тем временем буквально обезумел. Цель прогрессивной общественности, ведущей Россию к безоблачному счастью, была достигнута. Наконец-то к власти придут самые лучшие, самые честные, самые талантливые люди России. Победа сопровождалась небывалыми восторгами, которые часто переходили все грани приличия. Известный публицист Михаил Оссоргин Так выражал всеобщее ликование и энтузиазм того времени. «Эти дни все-таки следовало пережить. Эти лучшие дни огромной нашей страны, лучших и даже таких же она не знала и никогда не узнает». Всеобщим кумиром был Александр Федорович Керенский. Со свойственной ему патетикой он возглашал «Товарищи граждане, нечасты такие чудеса, как революция, которая из рабов делает свободных людей». Вы — самая свободная армия в мире. В ответ Керенского называли славным, мудрым, честным вождем свободного народа. Его личный секретарь и поэт Леонид Каннегисер выплеснул свои чувства в стихах. Тогда у блаженного входа в предсмертном и радостном сне Я вспомню Россия, свобода, Керенский на белом коне. К сожалению, немало представителей епископата Российской Православной Церкви приветствовали февральский переворот. Новгородский архиепископ Арсений Стадницкий, к счастью, позже пересмотревший свои взгляды, на первом после отречения императора заседания Святейшего Синода воскликнул. 200 лет Православная Церковь пребывала в рабстве, теперь ей даруется свобода, Боже, какой простор!» Так чувствуем себя в настоящий момент и мы, когда революция дала нам свободу от Цезаря Папизма. Как же горько читать эти строки. Уже в дни всеобщего ликования революция понемногу начала обнажать свою истинную личину. Полковник Федор Викторович Винберг так описывал происходившие на улицах Петрограда ужасы, которые не хотели замечать ликующие толпы. Солдаты и рабочие рыскали по всему городу, разыскивая злосчастных городовых и околоточных. Выражали бурный восторг, найдя новую жертву для утоления своей жажды невинной крови. И не было издевательств и глумлений, оскорблений и истязаний, которые не испробовали бы подлые звери над беззащитными своими жертвами. Этим зверям петербургское население в массах своих деятельно помогало. Мальчишки, остервенелые мегеры, Разного буржуазного вида молодые люди. А вот свидетельство генерала Константина Ивановича Глобачева. Те зверства, которые совершались взбунтовавшейся чернью в февральские дни по отношению к чинам полиции, корпуса жандармов и даже строевых офицеров, не поддаются описанию. Городовых, прятавшихся по подвалам и чердакам, буквально раздирали на части. Некоторых распинали у стен». Некоторых разрывали на две части, привязав за ноги к двум автомобилям. Некоторых — шашками. Были случаи, что арестованных чинов полиции и жандармов не доводили до места заключения, а расстреливали на набережные Невы, а затем сваливали трупы в проруби. Кто из членов полиции не успел переодеться в штатское платье и скрыться, тех беспощадно убивали. Одного, например, пристава привязали веревками к кушетке, и вместе с нею живым сожгли. Замечательный художник Борис Михайлович Кустодиев прославился полными счастьем и радостью полотнами о жизни России. Но есть у него и совсем другая по настроению работа. Она правительски называется «Вступление. Москва». Эта картина посвящена революционным событиям 1905 года, но может по праву считаться в целом, «Портретом русской революции».